Александра Черчень. Тайна изумрудного города. Особенности болотной криминалистики. Пролог. К а т а к о м бы под изумрудным городом стары как само время. Хорошо одетый господин с тростью шагал по темному коридору, прислушиваясь к едва слышному стуку каблуков и эху, гуляющему по соседним туннелям. Вокруг его фигуры преданным псом вился плотный туман, который то прижимался, и скользил по костюму призрачными щупальцами, то рывком уворачивался из-под подошв дорогих туфель, совсем не подходящих для прогулок в таких местах. х о с и н едва слышная фраза повисла в воздухе. Силы достаточно. Будем надеяться, что да. Ты готов вернуться в кристалл? Мне там не нравится. Убивать приятнее, понимающий хмыкнул господин кровожадного тумана. Приятнее быть на свободе. Не согласился с ним тот. Свобода очень интересное понятие. Иногда мне кажется, что ее просто нет. Мы всегда скованы условностями и обстоятельствами, на какой бы ступени власти н и стояли. Рабство не менее интересное понятие. Но в отличие от слова свободы оно трактуется вполне однозначно. Туман переполз на потолок и сейчас медленно тек по нему, презрев все физические законы. п р е д л а г а ю перенести эту занимательную полемику на потом. Мы пришли, согласился туман, медленно опадая на каменные плиты вокруг фигуры своего господина. Тот щелкнул пальцами, с них сорвался магический светлячок и воспарил к потолку, подрагивая лучиками. Его свет ложился на светлые, почти белые волосы, забранные в низкий хвост. Отражался в камнях пуговиц черно-серебряного костюма, освещал небольшую комнату с совершенно плоской стеной без малейших признаков естественных неровностей. Мужчина с т я н у л перчатку и осторожно прикоснулся к стене, но тотчас отдернул ладонь. Жет. Со странной улыбкой протянул он. Значит, то, что надо. Он расстегнул пиджак и достал и з внутреннего кармана бархатный мешочек, из которого вытряхнул продолговатый молочно-белый кристалл. Передай добытую силу. Туман завертелся вокруг сжатых пальцев позднего гостя подземелий, а спустя несколько минут о б е с с л е н н о о пол на камни, р а с с е я в ш и с ь до едва видимой дымки. Дивно, выдохнул светловолосый, зачарованно глядя на кристалл, отражавшийся в его серебряных глазах. Этого хватит. Туман стянулся в одну точку и спустя несколько мгновений с о т к а л с я в фигурку небольшой я щ е р к и что Юрка забралась на плечо к человеку и спросила: "Ты уверен? Я изучал эти врата. Согласно моим вычислениям, энергии пяти смертей должно хватить. Я не про это. О твоей цели х о д и т немало непонятных и неприятных слухов. Говорят, что завладев Светозаром, можно обрести невиданную мощь." Но потерять душу? Что мне душа? Усмехнулся светловолосый. Мне нужен лишь мой разум. Всё в нём, а всё остальное мелочи, которые нередко сбивают с пути. Ты болен, грустно проговорил ящер, сверкнув р т у т н ы м и глазами. Безумие поглотило тебя. И давно. Спокойно согласился тот, кого так искали многие люди в городе наверху. Мы отвлеклись. Он вытянул руку вперед и рассек кристаллом кожу. Из раны показалась густая и словно маслянистая кровь, которая медленно растеклась по ладони. Дождавшись, пока вся рука окажется покрытой красной жидкостью, он р а с п л а с т а л ее по стене. Кровью моей, силой в ней, разумом моим, сердцем и душой заклинаю. Откройся. Позабытое наречие звучало под каменными сводами, а от п е т е р н и в разные стороны разбегались узоры, обрисовывая большие светящиеся двери. Но вместо ручки или дверного замка на них был странный паз, куда колдун и вставил напитанный силой кристалл. Кристалл тускнел, а врата становились все материальнее. Тихо скрипнув, они отворились, пропуская в следующую комнату. Светлячок в спорхнул под высокие своды и выхватил из мрака изящные колонны, замысловатые письмена и гладкую стену на другом конце зала. Без единой трещины или неровности породы, идеальную. Еще одни врата. Этого следовало ожидать. Вопреки сказанному в голосе мужчины звучало разочарование. Все не могло быть настолько просто. Что потребуется для того, чтобы открыть их? Устало спросил ящер, подаваясь вперед и стараясь прочесть письмена над стеной в р а т а м и Много энергии, очень много энергии. Мужчина тоже заинтересовался фразой и со смешкой прочитал: "Тарвисорты Карин Мире Уарвин". Да они затейники. Что это значит? Сила часто дается слишком дорогой ценой. Вернись. Со смешком перевел хозяин тумана. Они и правда считали, что вставшие на этот путь повернёт из-за древней цитатки на стене. Были у людей иллюзии. Развел лапками ящер. Они не люди. Усмехнулся блондин, вновь прижимая о кровавленную руку к камню. В том и шутка, дорогой Лилим. Они не люди. Стихи сложно причислить к какой-либо расе, несмотря на то, что все они некогда были самыми обычными их представителями. С прожитой вечностью за плечами пора бы набраться ума. или хотя бы избавиться от заблуждений. Проступившие врата были больше предыдущих, а узоры в разы сложнее. Мне кажется, или это плохо? Осторожно спросил Лим, разглядывая причудливую вязь. Не кажется. На высоком л о б у его господина выступила испарина, и он с шипением оторвал ладонь, оставляя на стене кровавый отпечаток, который почти сразу пропал, словно камень впитал кровь как подношение. Сколько потребуется на этот раз? В голосе слуги б ы л лишь брезгливый интерес пополам с обреченностью. Удовольствие от убийств а Лим не испытывал. Не ты. Задумчиво разглядывая стену, протянул мужчина. Здесь не подойдут простые смерти, Лу Лим. Нужны мучительные. Прерывистый выдох прозвучал в тишине. А если как раньше, больных и умирающих, но просто больше. Если не я, то кто? Нужно не только больше. Нужно ярче, сильнее, темнее. Замок крепок. Блондин смотрел, как рана на ладони затягивается, и медленно стирал кровь белоснежным платком. Кажется, пришло время спускать с поводка нашего пса. Он давно уж ждет. Ты понимаешь, кого он хочет уничтожить? Сделать максимально больно. Прекрасно понимаю. Тонкий Батист в багровых разводах упал на камни. А хозяин л л и м а неторопливо двинулся назад. Ткань на полу занялась синим пламенем и почти сразу рассыпалась в пепел. Колдун не собирался оставлять следов. Мастер, единственный, кто вызывает у тебя интерес. Долгие годы. Если ты так поступишь, то вас всегда будет связывать л и ш ь ненависть. По мне хорошее чувство. невозмутимый ответ и усмешка. Она очень постоянная. Мне однозначно нравится. А что касается моего интереса, он оправдан. Но в последнее время л и л ь е р х и н с а р стал скучным. В период само разрушения мастер нравился мне гораздо больше. Именно поэтому ты собираешься столкнуть его обратно в ту бездну, откуда л и л ь е р выпал? Хорошая была бездна, повторился светловолосый. Мне нравилось. Слуга промолчал, лишь покрепче вцепился лапами в ткань на плече господина. В конце концов такие сложные материи были ему непонятны, да и не желал он их понимать. Спустя десять минут они вышли из подземелий, и луна посеребрила волосы позднего прохожего. Он быстро и уверенно шел по м о с т о в о м Изумрудного города, поприветствовал попавшиеся на пути патрульстражей, обменявшись несколькими фразами, почтенный джентльмен посетовал, что времена сейчас неспокойные, вежливо отказался от предложения сопроводить домой и, р а с к л а н и в ш и с ь двинулся дальше. Спустя пару кварталов он задрал голову к небу и, окинув взглядом крыши и шпили, проговорил: "Ну здравствуй, изумрудный город. Помнишь, я говорил, что пришел с миром." Мужчина опустил голову, неторопливо натянул перчатку и с улыбкой закончил: "Так вот, я солгал."